Иволгин в благодарность за свое спасение открыл Чирыкову-Ордынскому дворцовые тайны. Оказывалось, что Берона никто не любил и никаких приверженцев у него не было. Всеми руководил исключительно страх перед этим человеком. Его боялись и ненавидели. И эта боязнь только поддерживала эту ненависть. Никто не осмеливался только сказать первое слово. Но если бы оно было произнесено лицом, мало имеющим значение, оно, несомненно, могло бы иметь силу искры, упавшей в пороховой погреб». Было почти ясно, что если дать эту искру, то герцога не станет. войска против него. а населении говорить уже нечего. Его терпеть не могли уже за одно то, что он был чужестранец. В придворных кругах ему слишком завидовали, чтобы иметь к нему искреннюю дружбу. О смерти государыни и о том, что Берон был назначен регентом, Иволгин знал, потому что слышал указ об этом и говорил, что герцогу Не сдобровать. Долгая голодуха и скитания по улицам все-таки подействовали на него. Он, попав снова в тепло и насытную пищу, не то чтобы словно опьянел от этого, но был в каком-то приподнятом состоянии духа. Точно все было нипочем, хоть ветряные мельницы ломай. «Я вам говорю, сиятельный князь, что если за это дело взяться как следует, то можно устроить». Что же будет, усмехнулся Чирыков-Ордынский. А что же, хотя бы и так. Я, сиятельный князь, сам на себе могу сказать, испытал вашу силу, если так, если пожелаете что серьезное затеять. Но князь Борис не слушал рассуждений Иволгина и на будущее время сказал ему, чтобы он делал только то, что ему велят, и по-своему не умничал, если не хочет, чтобы его выгнали. Но вернемся к жене Чирыкова-Ордынского, Наташи. Черная роба Наташи, присланная к Шантелье, была готова. И в подкладке ее пошла ответная записка князя Бориса, в которой он просил у Наташи, чтобы она дала ему возможность повидаться с нею. В тот же день от Наташи к шантельи принесли бархатный берет». Игруня передала Данилову аккуратно сложенный листок бумаги, на котором рукой у Наташи было написано Приезжайте завтра ко мне в девять часов вечера. Теперь, после того, как она видела князя Бориса, одетого в саду более чем хорошо, она, не стесняясь, написала ему, чтобы он приехал к ней, очевидно понимая, что князю Борису нужно было видеть ее ради дела, и их свидание будет чисто деловое. Кроме того, ведь он разговаривал с нею почтительно – Почти благоговейно, когда она два раза встретилась с ним, а значит, от него нельзя было ожидать, что он позволит себе что-либо даже мало-мальски лишнее. Князь Борис, получив эту записку так скоро, не выказал той особенной радости влюбленного, которая заставляет терять голову. Напротив, он чувствовал, что особенно радоваться для него этому свиданию нечего, потому что заранее знал, что нужно будет вести себя с Наташей и осторожно, и осмотрительно, совсем как чужому, чтобы выиграть в ее глазах. Он надел черный шелковый камзол. У него появился уже этот камзол. Черные чулки, башмаки с черными пряжками – пудренный парик и кружевное жабо и в нанятой Даниловом карете отправился в дом старухи Алуньевой, где жила Наташа. На козлах важно и гордо восседал Кузьма в ливрее и треугольной траурной шляпе. Иволгин предлагал свои услуги стать на запятке, тоже в виде лакея, причем уверял, что так изменит свое лицо, что никто не узнает его. Но Чирыков-Ордынский отклонил это предложение. Надо было видеть, с каким торжеством Данилов, видевший ливрейных лакеях в передней своего бывшего командира Густава Берона, раскрыл дверь швейцарской алуневского дома и возвестил громогласно «Его сиятельство, князь Чирыков Ордынской!» алуневские лакеи засуетились, Старик Григорий Иванович уехал в деревню с теткой Наташей, побежали наверх докладывать, и один из них чуть ли не бегом вернулся назад, издали уже сообщая, что просят пожаловать. Давно-давно не видал Чирыков-Ордынский той обстановки изящества и роскоши, в которую он входил теперь. Лаковые ступени лестницы с высоким канделябром, большой зал с лепниной по стенам и потолку с золоченую мебелью, огромными зеркалами, широкую люстрой со стеклянными подвесками и большими окнами, завешенными красным штофом, лоснящийся, глинцевитый паркет. Живо напомнили ему далекие детские годы, когда большой богатый дом его родителей – был также полон слугами. И это воспоминание детства, и воздух роскоши, который охватил его, и вместе с тем возможность увидеть сейчас Наташу, вдруг обдали его таким счастьем и радостью, что он должен был приостановиться на пороге, чтобы снова овладеть собою. В это время справа из гостиной послышалось шуршание шелкового платья. Мягкий ковер заглушал шаги, затем по паркету застучали маленькие каблучки, и Наташа, растерянно быстро, с нескрываемым испугом, приблизилась к Чирыкову ордынскому «Что вы делаете?» – заговорила она. «Я не ждала вас так прямо, открыто. Я думала, что вы через калитку как-нибудь, ведь вас могут увидеть». Это ее беспокойство за него было приятно князю Борису. Он улыбнулся светлую и счастливую улыбку и ответил ей, что если бы его кто-нибудь и увидел, то во всяком случае не узнал бы в нем того князя Ордынского, которого разыскивали. Наташа искоса остановила на нем глаза и, не сказав ему больше ни слова, повела его в гостиную. «Когда они вошли туда», Она была уже совершенно другую. Теперь это была строгая и холодная, полная собственного достоинства женщина, у которой словно не бывало тех разгоревшихся глаз и вспыхнувших щек, с какими она вышла к мужу навстречу в зал. Она села на диван, указав Чирыкову-Ордынскому на довольно далекое от себя кресло, сложила руки и вопросительно строго взглянула на князя, как бы задавая ему тот же самый вопрос, который он сделал ей в летнем саду. «Вы желали меня видеть? Что вам угодно? Мне нужно было переговорить с вами по тому делу, о котором вы мне сообщили». «Неужели вы нашли возможным предпринять что-нибудь?» Несмотря на то, что форма ее вопроса скорее была признаком недоверия, все же чувствовалось, что на самом деле в ней этого недоверия нет. И она скорее готова думать, что князь Борис действительно в состоянии что-нибудь сделать. «Я опять должен повторить, что обещать ничего не могу, и ничего не могу сказать, наверное, но сделаю, словом, буду делать, что могу». Для этого только нужно мне знать некоторые отношения. Нужно познакомиться хоть заочно с тем обществом, в котором живут лица, заинтересованные в этом деле. Я ведь даже не знаю имени невесты. А вам необходимо знать его? Вы настаиваете на том, чтобы вам было известно это имя? Видимо, она не хотела произнести имени Бинны. Я не настаиваю. Может быть, я обойдусь и без этого имени. Дело не в этом. Скажите, насколько силен герцог Берон? Силен? Герцог Берон? Да ведь он же регент. Он сама сила и власть. Значит, что же спрашивать? Чарыков невольно улыбнулся. Он хотел спросить совершенно не то. Я знаю, что герцог регент. Но мне хочется узнать, Насколько он может рассчитывать на приверженность лиц ему близких? Наташа, наморщив свои узенькие темные брови и состроив серьезное личико, старательно и подробно стала отвечать на вопрос князя Бориса. И из ее ответа он узнал только подтверждение слов Иволгина о том, что герцог ненавидим более, чем когда-нибудь, что он вполне обособлен, и ни на чью дружбу ему рассчитывать нечего. Ну, а Миних? а старики Минихе я знаю лучше, чем кто-нибудь. Его сын женат на моей приятельнице, и мне ближе, чем кому-нибудь, известны его настоящие отношение. То есть что же? Неужели он выказывал... Как-нибудь свое недружелюбие к нему? Нет, в том-то и дело, что он ничем никогда не показал себя против герцога. Но я, зная кое-что из его домашней жизни, зная некоторые его разговоры с принцессой... Этого было совершенно достаточно князю Борису, чтобы верить. И он стал подробно расспрашивать о Минихе, состоявшем при особе принцессы, матери императора про их взаимные отношения и об отношениях самой принцессы к регенту. Наташа рассказывала, что регент с принцессой чуть ли не открытые враги, что герцог Бирон, получив власть регента, как бы потерялся, увидев, что взвалил себе на плечи непосильную задачу единолично выносить всю тяжесть правления и вместе с тем придворную вражду, всеобщую, неумолимую, За что, собственно, ненавидят его так? И Наташа, сама не зная этого, ответила, как бы мог ответить один из философов, глубоко изучивших человеческое сердце. «За то, что он был слишком счастлив в жизни». И действительно, герцог Берон, возвеличенный судьбою так высоко, почувствовал себя одиноким, без всякой поддержки на своей высоте, и, видя, куда бы ни оглянулся, одну только пропасть, нравственно испытывал то чувство, какое бывает, когда стоишь на какой-нибудь высоте на пространстве, едва хватающем для ног, и едва-едва удерживаешься, чтобы не свалиться, хотя того же самого маленького пространства совершенно достойно. Достаточно, чтобы твердо стоять, когда кругом раскинута земля. Он не мог не замечать огромной разницы между тем, что было прежде, когда жива была государня, и тем, что было теперь, когда он один стоял на своей высоте. Он сам более чем кто-либо сознавал, что его положение слишком непрочно, или вернее, не так прочно, как он желал бы этого» и потому часто взволнованный и встревоженный обстоятельствами, несмотря на все умение владеть собою, не имел достаточной силы сдерживать себя. Прорывался вспышками гнева, которые с ехидством подхватывались окружающими его врагами, раздувались и истолковывались в криф и в кость. Эти вспышки чаще всего проявлялись по отношению к принцессе Анне Леопольдовне и, главное, к ее мужу, принцу Антону, в которых герцог Берон, как в родителях императора, от имени которого он правил, видел наибольшую помеху себе. «В особенности его злил принц Антон. Как может злить только сильного человека, личность слабая, неэнергичная, вполне бесцветная, силящаяся, однако, показать из себя кое-что». Дошло до того, что сдержанный и рассудительный герцог чуть было не вызвал на дуэль этого принца Антона, схватившегося за шпагу, сказав ему, что готов развестись с ним поединком, а в скором времени затеял вовсе уволить его в отставку от имени императора. В то же время герцог Реген чувствовал, что на графа Миниха, которого сам же он приставил к принцессе положиться, вполне нельзя, равно как нельзя положиться и на хитрого, вечно больного и отлично пользующегося своей болезнью Остермана. Про последнего очень долго и много рассказывала Наташа князю Борису. Остерман – в непосредственном ведении которого была вся иностранная политика, почти безвыходно сидел у себя дома в кабинете и как будто бы ничем, кроме своей работы до да болезни, не занимался. Но на самом деле с заднего крыльца к нему появлялись разные лица, сообщавшие ему все, что творилось и делалось, и будто бы уходившие от него с какими-то поручениями. Разговор Наташи с князем Борисом тянулся очень долго. Но это был вполне серьезный разговор, в продолжении которого ни намеком, ни взглядом, ни он, ни она не подали друг другу вида, что между ними может быть что-нибудь, кроме обоюдно интересующего их дела».